Глава 15. Куда я в лес? Вячеслав, смотрю на Катерину, которая впадает после моей фразы в ступор. А потом она вдруг резко поднимается, при этом стукается головой о стойку. Забыла, что сидит под столом, что ли. дуреха. Катя, осторожнее! восклицаю громко. Наклоняюсь пониже, беру ее за руку и помогаю выбраться. Все в порядке? Шишку не набила? Я быстро ее осматриваю. Катя трет затылок, собирается мне ответить, но не успевает, потому что сбоку резко раздается. «Отошел от нее, понял?» Это говорит новый посетитель. Обращается явно ко мне. «Антон, ты совсем уже?» – пищит Катя с круглыми глазами. «Как ты вообще меня нашел?» «Ха, легко. Меньше надо селфиться в униформе клуба. Ты что думаешь, я совсем долдон?» «Тебе честно ответить?» Говорит она ему в тон, а сама прикрывает ладонью эмблему клуба на груди униформы. В этот момент понимаю, что я влез куда не надо. Должно быть, Катя спряталась под стойку, стремясь избежать неприятной сцены, а я ей в этом помешал. Катерина, объясните, что происходит? Строго на нее смотрю. И тут этот Антон выдает. Этот мудель к тебе пристает, Кать? Давай я с ним разберусь. Давно никто не позволял себе подобных выпадов в мою сторону. «Оборачиваюсь в сторону Антона и подмечаю, с каким бешеным видом он на меня смотрит». «Ты кого муделем назвал утырок?» «Спрашиваю с невозмутимым видом». «За утырка ответишь», – звереет он. «Все это грозит перерасти в банальную потасовку. Только вот я давно вышел из возраста, когда активно чешутся кулаки. Это произошло примерно в 16 лет, когда я всерьез занялся боксом. Теперь в свои 34, если и махаю кулаками», это происходит исключительно на ринге, а угрожавший мне придурок, похоже, подростковой стадии агрессивности так и не перерос. Закрыл свой рот и вышел отсюда. Сижу со строгим выражением лица, иначе вышвырнут. Не собираюсь устраивать драку в собственном клубе. «Ты вышвырнешь, что ли?» – самодовольно ухмыляется он. «Ну давай, рискни здоровьем». «Я мог бы, конечно, но предпочитаю не пачкаться. Для этого есть другие люди». Многозначительно на него смотрю. Авось дойдет до примата, что его дешевый метод устрашения срабатывает не на всех. «Антон, успокойся», – встревает Катя. «Вячеслав Игоревич, извините его, он не в себе». «Ты «Да за меня не извиняйся», – рычит придурок. «Я ему сейчас рыло начищу». В этот момент в холле появляются два тренера по кроссфиту и пауэрлифтингу, самые крепкие из моей команды. Видят, что творится нечто из ряда вон, тут же спешат к нам. Настоятельно рекомендую покинуть здание клуба. Сижу, бурави скандалистов взглядом. Если еще раз здесь появишься, разговаривать с тобой буду уже не я. И разговор этот будет жестким. Он видит, что к нам шагают тренеры, резко теряет боевой настрой. Переключает взгляд на Катю, чуть ли не с пены и у рта спрашивает. «Ты че, с этим типом спишь, что ли?» «Не твое дело, с кем я сплю», – фырчит она. Я твои вещи сожгу, ясно? Он зло сплевывает прямо на кафельный пол и спешит к выходу. Шагай отсюда, пока есть чем шагать, говорю ему в спину. Последняя фраза придает ему скорости. Он почти вылетает из клуба. Вроде как хорошо, что ушел. Но когда я поворачиваюсь к Катерине, вдруг замечаю, как ее глаза блестят от слез. А ну, пойдем. Хватаю ее за локоть. Как под конвоем веду в свой кабинет. Присаживайся. Указываю взглядом на диван у дальней стены. Она проходит, садится, смотрит на меня своими волшебными лазурными глазами или печет, силясь справиться с дрожью в голосе. Вячеслав Игоревич, извините, что так некрасиво вышло. Честно и откровенно, мне плевать на отвратительную сцену, разыгравшуюся в холле. Сейчас меня волнует лишь Катя и ее самочувствие. Беру стул, переворачиваю его спинкой к Кате и сажусь на него, широко расставив ноги, упирая локти в спинку. От чего ты собралась реветь? Объясни по-человечески. Она всхлипывает, прячет взгляд и говорит. Это очень личное, простите. Я уже и без того понял, что там какая-то душевная драма. Узнать бы какая. Катя, личное тогда может оставаться личным, когда не влияет на общественное, говорю со вздохом. Я хочу понять, что у тебя стряслось. Может, тебе помощь какая нужна, а? На последний вопрос она горько усмехается и говорит, «Он вещи мои собрался сжечь». «Какие вещи?» «Не понимаю». «Все!» Говорит она с надрывом. «Мы жили вместе, он мой жених. Точнее, был им, пока три дня назад не изменил мне с подружкой». Пока она это говорит, мой лоб хмурится все больше и больше. «Да, девушка-то оказывается с багажом. И я сейчас не про вещи, о которых она переживает, а про моральный багаж». Впрочем, у меня в анамнезе имеется такое же, так что я без претензий по этому поводу. «А при чем тут твои вещи?» – спрашиваю угрюмо. И тут Катерина начинает свою печальную повесть о том, как ушла от своего жениха с одной сумкой, как потом пыталась вернуть свое имущество, нарвалась на шантаж. «Все-таки правильно я про себя окрестил его приматом? Приматы есть!» Чем дольше слушаю, тем сильнее меня коробит от того, как вообще можно так поступать с девчонкой. Если уж она к тебе переехала, согласилась замуж, значит, доверилась. Правильная мысль? Как можно подобным мерзким способом топтать ту, которая тебе доверилась? Это каким человеком надо быть? Катенька, успокойся. Прошу ее ласково. Ничего он не сделает. Это все дешевые понты. Получишь ты свои вещи. Вы его не знаете. Она и не думает успокаиваться. «Я не знаю». Усмехаюсь. «У него на лбу написано, что он на себя представляет. Адрес у него какой?» Катя с удивленным видом называет мне улицу и номер дома, квартиры. А потом она будто спохватывается. «Но вы же к нему не поедете, да? Он он в последние дни какой-то полнейший неадекват. Вы же видели. Не надо вам больше с ним встречаться. Обещайте, что не пойдете». «Конечно, не пойду». «Качаю головой, делать мне больше нечего, как с этим придурком общаться!» Катя кивает с видимым облегчением. «Улыбаюсь ей. Я и вправду не пойду. Я поеду. И не один. Но малышке Катерине о моих планах знать совершенно не обязательно. Ты не переживай. Смотрю на нее успокаивающим взглядом. Ничего он с твоими вещами не сделает. Иди умойся и спокойно работай. Все решится, я тебе обещаю». Она еще раз шумно всхлипывает, кивает, идет к двери моего кабинета не очень уверенной походкой. У самого выхода спрашивает «Вы со всеми такой добрый?» «Конечно», — киваю уверенно. «Разумеется, я всегда очень добрый. Доброта, считай, мое второе «я». Пацифист до мозга костей. Я вообще за мир во всем мире. И скоро как следует продемонстрирую свою добрую натуру одному примату по имени Антон». Он будет прямо-таки ошарашен моим человеколюбием и душевностью.